«Доброе утро!» — улыбнулась я, не придумав лучшего ответа на ее вопрос. К счастью, дверь за моей спиной со скрипом открылась, и я услышала звонкий девичий голос. «Вера Петровна, здравствуйте! Про ошейник помню, сегодня вечером закажу, обещаю!» С нами ненадолго поравнялась девица лет двадцати в искусственной шубке цыплячьего цвета и шапке с помпоном, из-под которой виднелись золотистые кудряшки. Мы коротко поздоровались, и она заспешила к остановке. «Это Лиля. Приехала из районного центра. Учится на бухгалтера. Большим человеком будет. Сама-то я в интернете не смыслю, а она обещала мне ошейник с чипом заказать. Не мне самой, конечно, а Мусе». Я на секунду задумалась, к чему относилась фраза «Вера Петровна о большом человеке» «К выбранной профессии или к желанию помочь старухе с интернет-заказом». На всякий случай я кивнула, как бы соглашаясь с высокой оценкой личности Лили. «Приятно иметь таких хороших соседей». «Хороших? Очень приятно», — ответила Вера Петровна, особенно выделив первое слово. «Что же это? Есть и плохие?» — робко спросила я. Но старушка уже устремилась вслед за Мусей, которая смешно перебирала лапками в пушистом снежном покрове. Не придумав ничего лучше, я бросилась следом. Вопрос свой повторять не стала, просто семенила рядом, решив, что дама она занятная, таких лучше держать поближе. Однако тяга к праздным разговорам Веру Петровну покинула, обращалась она в основном к Мусе, и я почувствовала себя лишней. Вскоре они направились к дому, мы простились, а я заметила клима, который спускался по заснеженной тропинке со стороны сквера. «Порадуй меня!» — попросила я, искренне надеясь, что его новое знакомство не было напрасным. «Прямо здесь?» — выкатил он глаза. «Ну, давай я начну!» — вздохнув, ответила я. «Видела студентку. Зовут Лиля. Симпатичная. Помогает Вере Петровне делать заказы в интернете. Учится на бухгалтера». «Дарья у нас тоже занимается бухгалтерией», — задумчиво протянул Клим. «Точно?» — озарила меня. Такая мысль не пришла мне в голову сразу, но теперь казалось очевидным, что у женщин как минимум есть общая тема для бесед. «Сомневаюсь, что одна бухгалтерша приревновала другую к профессиональным успехам», начала рассуждать вслух. «Да настолько, что решила запугать и выселить соседку из дома или из города». «Из города», — протянул Клим. «А ведь ты права. Если они покинут особняк, то почти наверняка уедут и из города». Тут ведь их совсем ничего не держит. Или нам не все известно. Мы открыли дверь в дом, и Клим пропустил меня вперед. Когда мы устроились в кухне, я приготовилась слушать, что удалось узнать от женщины. Как я и предполагала, она оказалась матерью Ксении. Звали женщину Ольгой. Квартира в этом доме досталась ей по наследству от бездетной тетушки. Сюда она переехала вскоре после рождения дочери. Отец к ребенку оказался не готов, а потому отбыл в неизвестном направлении. Ольга искать его не стремилась и воспитывала дочь сама, уже 15 лет работая на двух работах. Дальние родственники и просто хорошие люди помогали сидеть с ребенком, ну а теперь Ксения могла позаботиться о себе сама. Более того, уже подрабатывала. Раз в неделю помогала соседке по двору Антонине Петровне с уборкой за скромное вознаграждение. Училась не так, чтобы блестяще, но в целом справлялась. Поведение, как и у всех подростков, порой оставляло желать лучшего, но в целом находилось в рамках приличий и закона. Мать защищает свое дитя. Я бы не стала относиться к ее словам со стопроцентным доверием. Резюмировала я рассказ Клима. Само собой, но кое-что в поведении дочери ее все же беспокоит. И она не успела поделиться своими чаяниями с тобой? Не поверила я. «Что тебя удивляет?» «Действительно, что?» — ухмыльнулась я сама себе. «Вспомнить хотя бы нашу первую встречу с Климом, когда я бросилась сначала в его объятия, а потом и в постель, чего, признаться, до того случая за мной не водилось». «Продолжай», — попросила я. «У девочки есть два увлечения, которые беспокоят мать. Дай угадаю. Мальчики и оккультные науки, хотя Дарья, помнится, что-то говорила о книгообмене». Великая Отечественная война и пытки. Таким меня не удивишь. Как минимум одного единомышленника я девочке точно могу представить. В подвале у Бергмана стоит настоящая гильотина. Своими глазами видела. Первый интерес, скорее, похвальный, разве нет? Ольга считает, что она слишком зациклена на этом, часто в ущерб учебе. Пожалуй, мальчикам, которых ты упомянула, женщина обрадовалась бы куда больше. А что говорит нам их семейная история? Возможно, Ксения хочет узнать о предках. Учитывая, что девочка росла без отца, мне понятно ее желание знать больше о мужчинах в своем роду. По словам Ольги, оба ее деда воевали. Один погиб под Смоленском, захоронение давно найдено, второй войну прошел, получив звезду героя. Значит, никаких семейных тайн. Просто интерес к истории? «Как кстати, у нее в школе с этим предметом?» «Не поинтересовался». «Ну а с пытками что? В каком ключе они ее интересуют?» «Надеюсь, что в историческом», — улыбнулся Клим. Поняв, что на этом обмен опытом общения с соседями окончен, я поручила напарнику оставаться в особняке и следить за обстановкой. Сама же решила прогуляться до дома с чертями. Бергман хотел предупредить старика, о том, что я собираюсь наведаться в букинистический магазин. Разочаровывать Кузьмича не хотелось. Выложив все вещи из сумки на кровать, я с досадой подумала, что вовсе не для Кузьмича выбираю свитер. Назло себе и здравому смыслу надела самую простую серую водолазку и вскоре уже была на улице. Когда я оказалась на площади, к дому с чертями сразу подходить не стала. Вместо этого потопталась у засыпанной снегом чаши фонтана прошла от здания суда к кинотеатру и обратно, всматриваясь в лица прохожих. Тщетно. Если Майя и искала встречи со мной, сегодня у нее точно были другие планы. Василий Кузьмич был занят общением с клиентами. Пара пенсионного возраста выбирала подарок друзьям, интересующимся восточной философией. У старика, конечно же, было, что им предложить и что рассказать. Я потопталась возле стеллажей, рассматривая потрепанные корешки книг. Затем прошла в закуток, где находилось рабочее место Кузьмича, повесила куртку на спинку стула и вернулась в основной зал. На огромном столе по-прежнему лежали альбомы. Я подошла ближе и убедилась, что тот, на котором старик предлагал мне погадать в предыдущий мой визит, отсутствует. Впрочем, и в прошлый раз он хранился отдельно от остальных. Не знаю, зачем я невольно искала его взглядом, желала убедиться, что он не короплен, словно карточная колода, или, того хуже, представляет собой сотню одинаковых страниц с гербариями. Задумавшись, я провела рукой по первому попавшемуся альбому в зеленой бархатной обложке. На ней золотом были вышиты буквы Е и М, по всей видимости, инициалы владелицы. «Хочешь взглянуть?» — обратился ко мне Кузьмич. Пожилая пара к тому моменту уже покинула магазин. «Пожалуй, нет», — ответила я. «Еще не успела прошлую загадку разгадать». «Гадать не обязательно», — улыбнулся Кузьмич и взял в руки увесистый фолиант. «Очень интересный экземпляр. Я ведь тебе говорил, что иногда такие альбомы передавали по наследству от матери к дочери». «Припоминаю такое». «Так вот, этот альбом вели три поколения». «Занятно». «Очень». Начала вести его Екатерина Ильинишна Матвеева в 1883 году, в возрасте 15 лет. А спустя 30 лет передала его своей дочери Елизавете. «Удобно», — прокомментировала я. «Инициалы перешивать не пришлось». «Как и дочери Елизаветы Елене, твоей тезке». «Интересно, как та назвала свою дочь? Евгении?» Или у нее родился сын? Возможен и такой вариант. Она перестала вести альбом в сорок первом году, так и не передав его по наследству. Хотя не исключено, что передать, передала. Да ребенку это было неинтересно. У детей войны, Леночка, были совсем другие заботы. Мы замолчали. Я почему-то вспомнила о Ксении и ее интересе к военному времени. Как же альбом оказался в магазине? «Тут тоже очень любопытная история, и я с удовольствием расскажу ее тебе за чашечкой чая». Я успела лишь улыбнуться, а старик уже скрылся за стеллажом. Не прошло и секунды, как раздался сигнал переговорного устройства, оповещавший о посетителе. Кузьмич нажал кнопку, дверь открылась, и в магазин вошел тучный мужчина с бородой. Раньше я его здесь не видела. Старик поспешил навстречу гостю, бросив на меня виноватый взгляд. Я подняла вверх раскрытую ладонь, давая понять, что все в порядке. И без чая люди могут обойтись. Хоть посетитель и не задержался в магазине, после его ухода Кузьмич сказал, словно оправдываясь. «Пора нынче такая. Все обеспокоены подарками родным и близким». «Разумные люди. Я обычно откладываю покупки на последний момент». Ну что, взглянула на альбом. «Сначала история», — напомнила я. «Ах, да». Занятная вышла ситуация. Хозяин нашел объявление в интернете, где это чудо выставили фактически за бесценок. Такое редко бывает, но все же случается. Человек, пожелавший продать альбом, оказался не совсем благополучным. Он выиграл альбом в карты. «Вот как!» — хмыкнула я. «Люди до сих пор играют в карты и ставят на конценные вещи?» «Разумеется. Только та партия случилась много лет назад». И играл он с заезжим немцем. «Как к немцу попал альбом?» — удивилась я. Вот тут у продавца было две версии. Их он выдал с разницей в полчаса. Поэтому какая из них верная, теперь, пожалуй, никто и не знает. По одной из них немец сам был не дурак перекинуться в картишке, Вот и получил альбом от другого незадачливого игрока. «Он что, показался ему ценным?» — удивилась я. «Раз тот согласился играть на него». «Мало ли, что ему наплели!» «И то верно», — согласилась я. «Ну, а вторая версия?» «А вторая такова, что приехал он в наш славный город из Германии уже с этим альбомом, вроде как покойный друг просил перед смертью вернуть вещицу у владелицы. Видать, она не дождалась, так как наш герой проиграл альбом, едва приехав в наш славный город». «Грустно», — вздохнула я. «Альбом бережно передавали из поколения в поколение», А в итоге кто-то проиграл его в карты. А ведь потомки могли бы сейчас листать его, вспоминая бабушек про бабушек. Я осторожно придвинула альбом к себе и раскрыла на первой странице. Здесь была вклеена очень старая фотография, частично утратившая резкость. И тем не менее легко было понять, что со снимка на меня смотрит настоящая красавица. Кап на волос уложено по моде того времени — собрана наверх в косы и кудри, украшена лентами и цветами. Глаза светлые, не теряющие лучистости даже на размытой от времени фотокарточке. Почему-то она мне показалась смутно знакомой. Я верю, что все не случайно, лукаво улыбнулся Кузьмич, и теперь альбом попадет в правильные руки. Раздался сигнал мобильного, я выудила его из сумки и увидела на экране короткое сообщение от Клима. У нас посылка. «Бери, Максимильяна, жду вас». Кажется, я не говорила, куда направляюсь, ограничившись коротким прогуляюсь. Как Клим понял, что я в доме с чертями. Можно было предположить, что он следил за мной, однако в таком случае посылку бы Клим пропустил. Выходит, проницательность или способность видеть меня насквозь. Я набрала номер Бергмана. Оказалось, что дома его нет, однако он пообещал быть на площади через 10 минут. Простившись с Василием Кузьмичом, я вышла на улицу. Солнечный свет, отражаясь в снегу, бил в глаза, заставляя жмуриться. Я направилась в сторону здания суда. Около входа курили трое мужчин, о чем-то оживленно беседуя. До меня им не было никакого дела. Я встала туда, где вчера видела Майю, и попыталась предположить, куда она могла скрыться. Вряд ли ей пришло бы в голову бежать во двор дома с чертями. Скорее всего, она просто юркнула за здание суда. Пройдя с десяток метров, я убедилась, что по периметру тянется расчищенная дорожка. Продолжать путь я сочла лишним. Вряд ли Майя ждет меня там со вчерашнего дня в мороз. Я бы точно не стала. Вместо этого я вернулась к дому с чертями. И уже через несколько минут рядом со мной тормозил ягуар Бергмана. «Приятно, что ты не забыла про старика». — сказал он после короткого приветствия. — Вот только послание проворонило. — Клейм был на месте. Не думаю, что стоит переживать. — Мне бы твое спокойствие посетовала я. — Ты что-то чувствуешь? — насторожился Максимильян, имея в виду те способности, которыми я, по его мнению, обладаю. — Досаду! — фыркнула я. И это в равной степени относилось ко всему и к тому, что сегодня я не встретила Майю, и к тому, что упустила момент, когда Альховы получили очередное послание, и к тому, что поведение Бергмана и его истинное отношение ко мне я не могла раскусить. Так что это был максимально честный ответ. Уверена, Джокер это почувствовал. По моему мнению, если у кого-то из нас и есть сверхъестественные способности, то именно у него. Альховы и Клим ждали нас в гостиной. Дарья сидела за обеденным столом совершенно неподвижно, глядя в сторону мужа стеклянными глазами. Виталий стоял у окна и хмурился. Завидев нас, пожал руку Бергману, со мной коротко поздоровался. Клим кивком указал на журнальный стол. Мы приблизились и увидели куклу Барби в глянцевой розовой коробке. Я не сразу поняла, в чем дело, только присев на диван и, наклонившись над куклой, увидела, что в животе ее зияет дыра. Выглядело это по-настоящему зловеще. «Похоже, кто-то пытался ее сжечь», — начала я, внимательно разглядывая оплавленные края. «Не саму куклу, целились в живот», — спокойно проговорил Максимильян. «Взгляни внимательнее». Только теперь я поняла, что он имеет в виду. Это была не простая Барби, а беременная модель. Только теперь вместо огромного живота... Остались уродливые лепестки расплавленного пластика. «А с записка?» Я посмотрела на Клима. Он аккуратно вынул листок бумаги из-под коробки. «Это было внутри», — пояснил он и зачитал печатный текст. «Семейное счастье в этих стенах быстро закончится». «Есть что-то, что вы забыли нам сообщить?» Бергман сухо обратился к Виталию. Дарья по-прежнему безучастно сидела за столом. Только теперь ее взгляд был устремлен в нашу сторону. Ольхов тяжело вздохнул и сел в кресло. «Даша беременна», — начал он. Срок совсем небольшой, три месяца. Я посмотрела сначала на Клима. Судя по его реакции, новость для него уже какое-то время новостью не была. Затем на Максимилиана. Он по обыкновению был непроницаем. Я поднялась с дивана, сделала несколько шагов по комнате и, не найдя ничего лучше, села на стул рядом с Дарей. Виталий тем временем продолжил, не дождавшись уточняющих вопросов. Мы давно думали о ребенке, но все как-то не получалось. То работы много, то квартира маловата, а здесь, как мы думали, самые подходящие условия: свой дом, небольшой город. Кто кроме вас знает о беременности? обратился Бергман сразу к обоим переводя взгляд от супруга к супруге. «Я даже родителям еще не говорила», — еле слышно произнесла Ольхова. «А вы?» — не вытерпела я. Ольхов молчал, но после некоторых колебаний заговорил. «Своим родителям я тоже не сообщал, только лучшему другу». «И все, честно», — он виновато смотрел на жену. «Как зовут друга?» «Аркаша, но он в Москве, и он могила, в том смысле, что...» Ну, вы понимаете. А в этом городе? Никому, ни единой душе. Дарья, вы уже обращались куда-то относительно своей беременности? Да, еле слышно выдавила из себя она. Что-то из клиники приходило вам на электронную почту? Девушка молча кивнула. Кстати, непонятно, чему обрадовался Виталий. После УЗИ мы возвращались домой и обсуждали малыша. Мы шли от переулка мимо дома Ветровой. Антонины Петровны?» — уточнила я. «Да, ее сын тогда снег чистил, через забор перебрасывал». «И вы хотите сказать, что он мог ваш разговор слышать?» «Запросто!» — подтвердил Ольхов. «Мы в тот день такие счастливые были и говорили довольно громко!» «Ты еще скажи, что Вера Петровна слышала. Она тогда тоже во дворе была, Мусю выгуливала». «А ведь правда!» — закивал Виталий. «Была и она!» «А еще мать с дочерью белье развешивали» и студентка мусор выносила, — пробормотала я себе под нос. «Кто принес куклу?» — спросил Максимильян. «Курьер из детского магазина», — начал Клим. «Открыл ему я. Он вручил предоплаченный заказ на имя Дарьи. Открыл его тоже ты?» «Я открыла». Дарья поднялась и прошла к журнальному столику. «Заказала пару вещиц для беременных по интернету. Была уверена, что доставили мой заказ». «И ты позволил Дарье?» «Открыть посылку самой?» — возмутилась я, обращаясь к Климу. «Это я настояла. Я была уверена, что это тот самый заказ. Не хотелось, чтобы кто-то узнал о моем положении. А по содержимому все стало бы понятно. Впрочем, и так стало». «Поэтому предпочли открыть сами?» — подхватил Бергман. «Вот что, Дарья Максимовна, Виталий Сергеевич. Если вы действительно хотите, чтобы мы поймали злоумышленника...» — В ваших же интересах быть с нами максимально откровенными. В ином случае сотрудничество бесполезно. Максимилиан решительно поднялся со своего места. Ольхов напрягся точно струна и затараторил. — Что вы, что вы! Это единственное, что мы позволили себе скрыть от вас. И то только лишь из-за суеверий. В этот момент Ольхов метнул недобрый взгляд на супругу, явно давая нам понять, кого винит в ситуации. — Я надеюсь сухо ответил Бергман. «Мне пора, а мои коллеги продолжат работу. Если вы вспомните что-либо важное для расследования, не забудьте им сообщить». Ольхов бросился вниз провожать Джокера. Выглядело это несколько комично, но понять его было можно. Сегодняшняя посылка выглядела действительно зловеще. Лишиться помощников в нашем лице в такой момент было бы очень не кстати. Для себя я отметила, что реакция Ольхова исключает его из круга подозреваемых. Будь он сколько-нибудь причастен, не чаял бы от нас избавиться. Но если стрела в коробочке показывала на дом Ольховых, то кого я должна теперь подозревать? Дарью? Можно было бы допустить и такой вариант. Но я чувствовала страх, который она испытывала. Вряд ли она смогла до такой степени запугать сама себя». К тому же, как женщине, мне сложно было представить, что беременная Ольхова покупает куклу и хладнокровно прожигает дыру в ее пластмассовом животе. Впрочем, никто не мешает ей собственное интересное положение выдумать. Срок небольшой, живота не видно, и проверить это можно только с помощью анализов или УЗИ. Но если верить Ольхову, но УЗИ они с супругой ходили вместе, значит, либо беременность — совместная выдумка, Либо Дарья придумала очень сложную схему, чтобы ввести мужа в заблуждение. Первый вариант я отмела сразу из-за недостатка логики. Обманывать нас и платить огромные деньги за поимку злоумышленника, когда самым и являешься — это что-то из разряда фантастики. А вот вторую версию стоило бы проверить. Хотя и сомнительно, что за такое непродолжительное время, что альховы живут в нашем городе, Дарья нашла врача, который согласился ей подыграть. «Может быть, стрела в коробочке — это просто побрякушка, и все-таки никакого отношения к расследованию она не имеет?» «Опять я не рассказала никому о находке», — подумала я, но теперь было, пожалуй, поздно. Сейчас я чувствовала себя примерно как Виталий, который проговорился о беременности жены. Знала за собой вину, но не понимала, что с этим теперь делать. «Ужин с Тимофеевыми сегодня в силе?» — поинтересовалась я у Дарьи. С одной стороны, я понимала, что хозяйки, может быть сегодня вовсе не до дружеского ужина с соседями, а с другой — когда, как не сейчас, можно отследить реакции, при условии, что Тимофеевы имеют к происходящему какое-то отношение. «Да-да, разумеется», — часто закивала Ольхова. «Похоже, страх, что мы можем уйти», — хлопнув дверью, — передался от супруга и ей. «Я могу помочь с ужином. Обожаю готовить», — легко соврала я. «Готовить я не то чтобы любила». Но будни в Варькиной квартире несколько примирили меня с этим занятием. «Было бы чудесно!» — Даша приподняла уголки губ, и это была ее первая улыбка за все то время, что мы находились в гостиной. Мы договорились встретиться в кухне через полтора часа. Прежде чем спуститься вниз, я сгребла с журнального стола коробку и записку. «Что скажешь?» — опередил меня Клим. Я собиралась задать ему точно такой же вопрос, когда мы устроились на большом синем диване. К слову, Клим успел убрать постель, что делало ему честь. Ольхов не на шутку испугался. «Это точно!» — хохотнул он и добавил совсем другим тоном. «Страх способен толкнуть человека на удивительные вещи. Думаешь, в ближайшее время можно ждать от хозяина сюрприза?» «Увидим!» — пожал плечами Клим. «Какие еще соображения?» Я прикидывала, как лучше оформить свою мысль, но в итоге выпалила, как есть. Он врал, в момент, когда говорил о том, что рассказал о беременности жены другу. «Не рассказывал?» — нахмурился Клим. «Скорее, не только другу!» — вздохнула я. «Но тут уж наверняка не скажу. Вранье я почувствовала четко, а правильный ответ на лбу у него не высветился. Жаль. Впрочем, если они не врут, и ребенок действительно долгожданный...» Вполне мог сказать еще кому-то. Все-таки такой повод для гордости. А если в окружении многие уже детьми обзавелись, тем более. Решил показать, что и он не лыком шит. Вроде того. Тогда об интересном положении Дарьи могут знать не только в Москве, но и здесь. Милое дело поделиться радостью с парикмахером, фитнес-тренером, соседом, вставила я, пока жена хранит тайну за семью печатями. Наверняка мы не знаем». Возможно, каждый из супругов божится, что держит язык за зубами. Ага, а сами болтают направо и налево. Не все такие скрытные, как наш общий знакомый. «Это ты сейчас о ком?» — нахмурилась я. Клим улыбнулся во весь рот, но промолчал. «Знаешь, выдал он через минуту. В той жизни многих наших общих знакомых погубил именно язык. Это сейчас можно болтать что угодно абсолютно безнаказанно. А тогда за любое неосторожное слово... Можно было тотчас отдать жизнь. Выходит, альхов вряд ли протянул бы долго. Клим подвинулся ближе и теперь сидел совсем рядом со мной. Разум твердил мне отстраниться, отодвинуться подальше, а еще лучше подняться, но я сидела не шелохнувшись. Однажды мы с войском были в походе. Ты, само собой, не могла остаться в стороне. Это было еще до предательства. Тогда ты не выносила разлуки со мной. Мы всюду были вместе». Печально усмехнулся он. «Мы разбили лагерь у подножия Сизой горы, готовясь через пару дней идти в атаку. Клим взял меня за руку, и у меня появилось необъяснимое ощущение. Будто бы я знала эту историю, я понимала... Нет, я помнила, что было дальше. Но при этом не могла это восстановить в собственной голове». Он продолжил. «Ночью мы лежали в палатке, и вдруг ты предложила посмотреть на звезды». «У тебя-то, конечно, были другие планы», — не удержалась я. «Слушай», — приказал он. В лагере из-за света костров небо было не так хорошо видно, и мы отправились к подножию горы. Не сговариваясь, передвигались в тишине, просто любуясь очертаниями камней и кустов, которые они приобретали в темноте. Наконец, прислонившись к огромному валуну, сели и задрали вверх головы. И просидели так долго, очень долго. Каждый смотрел в один большой черный небосвод и видел что-то свое. Вдруг мы услышали, что кто-то приближается. Судя по звукам, это был человек, и шел он от нашего лагеря. Не доходя до нас метров сорок, он остановился и стал ждать. Вскоре со стороны горы посыпались мелкие камни, а затем стало отчетливо слышно дыхание. Кто-то, запыхавшись, спускался с той стороны. «Выходит, свидание было не только у нас?» Это была встреча, но не романтическое свидание. Один из наших воинов, верности которого мы не сомневались, оказался предателем. Той ночью он встречался с врагом, чтобы передать ему время и план нашего наступления. Твое желание полюбоваться звездами спасло тогда всех нас. Или предчувствие. А может быть, любовь. Она способна творить настоящие чудеса. Когда я опомнилась, Лицо Клима было уже слишком близко. Казалось, я не в силах противостоять тому притяжению, что было между нами. Его губы лишь слегка успели коснуться моих, когда я резко подалась в сторону и почти выкрикнула. «Что с ним стало?» «С кем?» «С предателем!» «Да ничего особенного. Отрубили сначала язык, потом пальцы. «Хватит!» «Ты сама спросила», — растерялся Клим. Я вскочила с дивана и заметалась по кухне, затем бросилась к мойке, включила холодную воду и быстро умылась. «Я обещала Дарье помочь с ужином. Сегодня придут соседи. Ты помнишь?» «В отличие от некоторых, на память не жалуюсь», — хмыкнул он. «А я и не жалуюсь. Некоторые вещи лучше забыть. Навсегда». «Что это на тебя нашло?» Я не стала отвечать. Вместо этого отправилась в спальню, чтобы переодеться. Перебрав вещи, решила, что хозяйка выдаст мне фартук и просто сменила водолазку на футболку. Тимофеевы опоздали на сорок минут. К тому моменту, как раздался дверной звонок, Даша подогревала горячее уже второй или третий раз. Клим читал книгу, сидя в гостиной, а я начинала здорово нервничать, сама не понимая причину своего состояния. Гости не мои, и до их опоздания мне не должно быть никакого дела. Того, что, по сути, им предстоит допрос, они не знают, а потому быть пунктуальными не обязаны. Ольховы же воспринимали задержку как должное, из чего я заключила, что Тимофеевы, в принципе, к нормам приличия относятся с определенной прохладцей. Первым в гостиной появился высокий мужчина с выдающейся мускулатурой. В его присутствии солидные потолки особняка будто бы чуть-чуть опустились в немом почтении. Русые волосы, то ли нетронутые сединой, то ли крашеные, аккуратно уложены на бок, На лице легкая щетина. Таких красавцев обычно печатают на рекламных плакатах фитнес-центров. Следом за ним, весело хихикая, следовала жена, стройная брюнетка с длинными волосами такого объема, что впору было спутать с лошадиной гривой. Ольховы представили нас как своих друзей, все согласно плану, и мы устроились за столом. Анжела, так звали соседку, первым делом начала интересоваться Москвой. К счастью, Клим ей охотно и развернуто отвечал. Как оказалось, он не только хорошо ориентировался в столице, но даже был в курсе последних новостей. «Лена, а чем ты занимаешься?» обратился ко мне муж Анжелы Павел, пока та была занята беседой с Климом. На правах друзей хозяев дома мы сразу договорились перейти на «ты». «Пишу бизнес-план», — не растерялась я. «Мечтаю открыть свое дело». «И что же это будет?» Снисходительно улыбнулся Тимофеев. «Ритуальное агентство...» Клим метнул на меня неодобрительный взгляд, а я продолжила. «Для домашних животных...» Идея всем понравилась, и мы еще некоторое время обсуждали перспективы такого бизнеса. Я настолько увлеклась, что сама почти поверила в гениальность своего несуществующего плана. Мое первое впечатление относительно Павла было почти верным. Он владел крупной сетью фитнес-центров в городе. Анжела не работала с тех пор, как вышла в декрет. У них росла семилетняя дочь Эльза. Я задала пару дежурных вопросов о ребенке, но, судя по реакции на них, Анжела в жизни дочери участвовала постольку-поскольку. «А где она сейчас?» «Дома, с няней», — удивилась женщина. Будто других вариантов ответа на этот вопрос попросту не существовало. «Замечательная девочка», — вмешалась Ольхова. И очень похожа на Анжелу, такая же красавица. Тимофеева на комплимент никак не отреагировала. Должно быть, была к ним привычна, зато добавила весело хохотнув. «И такая же упрямая, как папа». «Не самое плохое качество», — хмыкнул Павел. «Упрямство?» — подхватила я. «Так и не скажешь». «Просто ты с ним девять лет не прожила», — залилась смехом соседка. Павел продолжал опустошать тарелку, более на слова жены не реагируя. Анжеле же было что сказать, и она воспользовалась возможностью. «Взять хотя бы наш дом. Кстати, заходите как-нибудь посмотреть на наш новый ремонт. К слову, делал дизайнер из Москвы. Ибрагимов, знаете?» Клим знал или сделал вид, что знает, кивнув в ответ на ее вопрос. «Так вот», — продолжила Анжела, «ладно, в столицу Паша переезжать не захотел», «Бизнес — дело такое. Но район...» «А что район?» — удивилась я. «Исторический центр и все такое. Ты к этому клонишь?» «Вот и у него те же аргументы были. А что толку, если земли вокруг дома нет? У нас между домом и забором меньше сотки». «А тебе земля зачем?» — вмешался Ольхов. «Помидоры выращивать? Так вон во дворе теплицу поставь. С соседями согласуем». У ветрова и той четыре сотки вокруг ее развалюхи. И толку от этого клочка. Хочешь пастбище, так живи за городом. Там легко взять хоть десять соток, хоть гектар. Ага, и что я там делать буду? Грибы в лесу собирать? Нет, я из города не уеду, надула губы Анжела. И кто-то здесь говорит об упрямстве, глубокомысленно произнес Павел. Кстати, напомню, когда нам выкатили предложение о покупке дома, «Именно ты на отрез отказалась отсюда переезжать, хотя деньги обещали приличные». «Ага, еще чего. Я в этот дом всю душу вложила. А эти застройщики пусть идут куда подальше со своими деньгами и предложениями». «Мы слышали, что прямо во дворе могут построить многоквартирный дом», — подхватил Клим. «А это значит, что никому тут мало не покажется. Одна стройка чего стоит. Так что чем больше отказов продать свое имущество, тем лучше остальным соседям». «Имею в виду тех, кто точно тут останется». «А все и останутся», — ухмыльнулась Тимофеева. «Соблазнились бы на кругленькую сумму, давно продали бы». «Странно, что прямо-таки все», — вставила я. «Не думаю, что для той же Ветровой эти деньги лишние. Да и вообще я бы, наверное, согласилась». «Это со стороны легко рассуждать. А когда ты много лет в одном месте прожил, расставаться с домом может быть непросто», — ответил Павел. «Значит, вы дали застройщикам отворот-поворот? И что они быстро сдались?» «Нет, выходили на нас несколько раз. Надеются, передумаем». «И все?» — уточнила я. «А что еще?» — вполне искренне удивился Павел. «В Москве не так давно случай был», — на ходу сочиняла я. Мужчина хотел выкупить квартиру рядом, а сосед ни в какую. В итоге поджег. Хорошо пожарные оперативно среагировали. «Ужас какой!» Натурально возмутилась Анжела. «Что за методы? Цивилизация называется!» Павел молча покачал головой в удивлении. Как ни старалась я уловить что-либо подозрительное в реакциях Тимофеевых, не чувствовала решительно ничего, кроме искреннего удивления. Хотя история, которую мне пришлось только что сочинить, была довольно правдоподобной. Не Барби же мне снизу приносить, хотя, безусловно, их реакция на куклу была бы полезна делу. «Мнение Клима на этот счет с моим явно не совпадало». Он вдруг обратился к Ольховой. «Даша, принеси куклу, которую доставил сегодня курьер». Ольхова испуганно застыла с ложкой, которой накладывала салат Павлу. Тимофеевы же не обратили на эти слова ровно никакого внимания. «Зачем?» — сглотнула она. «Разве ты не для Эльзы ее заказала?» «А, да, конечно», — кивнула хозяйка. «Она оказалась бракованной». «Надо будет поменять», — пришла я на помощь. Дарья прикрыла глаза и с облегчением выдохнула. «Сейчас столько брака развелось», — закивала Анжела. Далее мы слушали историю о том, как она купила дорогие итальянские сапоги, а они оказались разного размера, хоть и с одинаковой маркировкой. Потом была история про планшет, в комплектации которого отсутствовало зарядное устройство и множество других примеров без предела — которые, по ее мнению, творили производители. В какой-то момент я перестала вслушиваться в слова и пытаться улавливать смысл. Вместо этого сосредоточилась на собственных ощущениях. Бергман точно спросит, что я почувствовала. Я старалась не смотреть в сторону соседей, просто считывала эмоции, которые витали в гостиной. Ни страха, ни вранья я не ощутила, только напряжение. Оно не было сильным, но все-таки проигнорировать его полностью я не могла пытаясь найти источник, вскоре поняла, что натянутым, словно струна, был, пожалуй, Альхов. Хотя внешне выглядел вполне расслабленным, улыбался и даже шутил. Вскоре Тимофеева засобирались домой, сославшись на то, что пора отпускать няню. Анжела, выйдя из-за стола, спросила у Дарьи: "Помочь с посудой?" В этом простом вопросе было столько самолюбования, Мне даже показалось, что Анжела на секунду бросила взгляд на свое отражение в старинном серванте. Даша снисходительно улыбнулась и отказалась. Она точно знала, что предложение Тимофеевой не стоило воспринимать всерьез. Ольхов проводил гостей и, вернувшись наверх, первым делом спросил. «Что скажете?» Я обратила внимание, что он заметно нервничает. Еще бы, послание сегодня было не из приятных. Вот только порадовать или обнадежить его пока было нечем. — Не так быстро, — ответил Клим. — Как вы с ними познакомились? Вопрос показался мне максимально странным, и ответ представлялся очевидным. Но Ольхов сумел удивить. Анжела поцарапала мою машину. — Когда это случилось? — Через пару недель после переезда. Обычно после таких инцидентов с соседями развязывают войну, — заметил Клим. В этот момент я задумалась, каких соседей и какую войну он имеет в виду с его-то опытом сражений. «Но это не случай Анжелы», — улыбнулась Даша. «Вы же видели, какая она болтушка. Кого хочешь заговорит, уговорит и переманит на свою сторону». От моего предложения помочь ей с уборкой Дарья отказалась. Клим отправился вниз, а я поднялась в кабинет хозяйки и выглянула в окно. Двор был пуст. «Если не считать пары голубей...» которые сидели на скамейке, нахохлившись. Я прошлась туда-сюда по комнате и выглянула в коридор. В этот раз наверху интересовал меня вовсе не вид во двор. Я очень надеялась снова увидеть здесь девочку. «Покажись, не бойся!» — тихо позвала я. «Пожалуйста!» Ничего не произошло. Из кухни доносился звон посуды и голоса хозяев. Дом жил своей, сегодняшней жизнью, и девочка из прошлого показываться не спешила. Я присела на верхнюю ступеньку лестницы и прислонила голову к стене. Она была холодной. Я провела рукой по шершавой штукатурке, словно пытаясь наладить контакт с самим домом. Больше всего мне хотелось понять, тот, кто отправляет послание, желает завладеть домом или, напротив, предупредить хозяев об опасности, которую тот таит. Обе версии имели право на жизнь. Если предположить, что автор записок желает Ольховым добра, почему он выбирает такой изощренный способ? Не проще ли поделиться своей информацией или опасениями о доме напрямую? Однако велика вероятность, что в таком случае хозяева предупреждения всерьез не воспримут. И тут даже не столь важно, от кого они поступят, от 15-летней девочки, старушки или Анжеллы, любительницы поболтать. А вот если нарисовать на двери крест, прислать цветы с траурной лентой, нагнать страху, тут даже взрослый мужик забеспокоится что и получилось в случае с Ольховым. Надо поинтересоваться у Бергмана, удалось ли ему выяснить что-то о прежнем владельце. Что, если послания приходили и ему? Возможно, это и стало причиной, по которой он решил продать дом. Ведь если верить Дарье, он получил его в наследство. Семейное гнездо обычно ценят и расставаться с ним не желают. Впрочем, ситуации бывают разные, финансовые в том числе. Однако, если что-то и происходило в доме раньше, неизвестно, захочет ли бывший владелец поделиться этим с нами. Решив, что зря трачу время на пустые размышления, вместо того, чтобы принести пользу расследованию, я прошла сначала к окну в кабинете Дари, затем пересекла коридор и выглянула в сквер из кабинета Виталия. Тут-то я и заметила Ксюшу. Она шла через сквер, закинув рюкзачок на одно плечо, Ни шапки, ни капюшона на ней не было, что в такую погоду крайне неосмотрительно. Прикинув, что успею перехватить ее во дворе, я сбежала вниз по лестнице, оделась и вышла на улицу. Я успела сделать целый круг по вытоптанной в снегу тропинке и как следует завязать шарф, прежде чем увидела, как между домами появилась девочка. Недолго думая, я решительно направилась в ее сторону, преградив дорогу. «Привет!» — обратилась я к ней, — Но Ксюша не ответила и даже не подняла на меня взгляд. Она пыталась обойти меня по сугробу, но я снова встала перед ней. Надо поговорить. С незнакомыми не разговариваю. «Лена», — представилась я, — «а ты, Ксюша. Теперь сложно сказать, что мы незнакомы». «Я закричу», — предупредила она. «Кричи, можешь даже полицию вызвать. Заодно расскажешь им, почему тебя так интересует дом напротив». «О чем вы?» «Послание твоих рук дело?» «Какие еще послания?» — раздраженно фыркнула девица. «Только не надо делать вид, что не понимаешь. Несколько человек смогут подтвердить, что ты ошиваешься возле соседского дома». «А это запрещено?» — Ксюша с вызовом уставилась на меня своими зелеными глазами, щедро подведенными черным карандашом. «Собираюсь поступать в архитектурный, интересуюсь городскими постройками рубежа веков». «Допустим, а клумба Ольховых тебе зачем понадобилась?» Во дворе их с десяток. Сигареты прятала. Хотите узнать, почему не поближе к дому? Под окном нашей кухни, например, где мать еду готовит? Или сами догадаетесь? Воспользовавшись моим замешательством, Ксюша ловко обошла меня по сугробу и поспешила домой. Я так и осталась стоять, обезоруженная подростковым напором и чужой уверенностью в собственной безнаказанности. Со стороны дорожки, ведущей во двор от сквера, послышались шаги, и я с удивлением увидела знакомую фигуру. Бергман со свойственным ему достоинством приближался ко мне. На нем было модное пальто песочного цвета и голубой шарф, который необыкновенно шел его глубоким синим глазам. «Что ты тут делаешь?» — удивилась я. Вышло не слишком дружелюбно. «Жажду получить от тебя новую информацию по делу. Мог бы, разумеется, ограничиться телефонным разговором, да вот незадача. Трубку ты не берешь». Я машинально похлопала по карманам куртки и убедилась, что телефона в них нет. Более того, на ужин с Тимофеевыми я его тоже не брала. Леонелла учила меня, что за ужином пялиться в телефон благовоспитанным девицам не следует, нашлась я. — А сюда ты за десертом пришла? — с улыбкой спросил Максимильян, оглядывая двор. — За сведениями, но не очень то преуспела. Я поведала ему о своем разговоре с соседской девочкой, Ожидая, что Бергман может поднять меня на смех с такой инициативой, но, вопреки ожиданиям, он спросил вполне серьезно. «Что ты почувствовала?» «Вызов», — после некоторых раздумий ответила я. Она не испугалась моих вопросов, это совершенно точно, скорее восприняла наш разговор как какую-то игру. «Значит, девочка не боится последствий, если причастна к посланиям, разумеется». «Меня больше беспокоит другая девочка», — решила признаться я. Бергман нахмурился и посмотрел вопросительно. «Я видела ее в доме. Старая, кажется, даже очень старая смерть. Я не знаю, связана ли она с кем-то из Ольховых. Она появляется внезапно и очень быстро исчезает. Я не успеваю ни разглядеть ее толком, ни наладить контакт. Ума не приложу, как мне это понимать. Сегодня очень рассчитывала на ее появление, но она не захотела. Я сбилась. «Дому больше сотни лет». Кто только в нем не жил, не придавая ей слишком большого значения. «Ты думаешь, она никак не связана с нашим делом?» «Я этого не говорил. Как мне сделать так, чтобы она снова появилась?» «Просто перестань думать о ней, не зацикливайся», — ответил Бергман и добавил. «Все как с живыми, ничего нового. Стоит выбросить кого-то из головы, как он или она непременно появляется». «Когда уже не ждешь», — хмыкнула я, прекрасно понимая, что он имеет в виду. Мы еще немного порассуждали, прогуливаясь по двору, пока я не начала растирать руки, что не могло остаться незамеченным. Бергман предложил вернуться в дом. В гостиной на первом этаже Клим листал какой-то журнал с автомобилями. Уж не знаю, где он его раздобыл. В моем представлении они утратили свою актуальность вместе с распространением интернета. В отличие от меня, появлению гостя Клим ничуть не удивился. Отложил журнал и спросил со смехом. «На правах принимающей стороны позвольте угостить вас кофе». Бергман на предложение не отреагировал. Устроился за столом, закинул ногу на ногу и выжидательно посмотрел на нас. Под его взглядом я машинально села на диван, угодив прямиком на журнал. Вытащила его, бросила на пол и взглянула на Клима, предлагая ему начать. Он быстро изложил события сегодняшнего вечера. В целом его впечатления от общения с Тимофеевыми полностью совпадали с моими». «Не думаю, что у Анжелы хватило бы фантазии затеять что-то подобное», резюмировал он, «если только у Павла, хотя повода я пока решительно не вижу». «Знали бы мы повод, не торчали бы здесь с тобой». «Я навел справки относительно читы Тимофеевых», — начал Бергман. «Если покупкой особняка они и интересовались, то вряд ли всерьез. Нет ничего, что указывало бы на их интерес к этому дому». «А возможность купить его у них наверняка была». Как только его выставили на продажу, подхватила я. И если верить моим источникам, финансовых трудностей на момент продажи особняка пара не испытывала. Могла себе позволить покупку при желании. «А что, если желание появилось позже?» — резонно заметил Клим. «Я думал об этом, но пока не нашел, за что зацепиться. Возможно, вам повезет больше». «А что остальные соседи? Удалось что-то узнать?» — спросила я. «Фокина из дома справа по улице», — начал Бергман. «Нелюдимая парочка», — хмыкнул Клим. Бергман кивнул и продолжил. «Владимир Евгеньевич последние несколько лет руководит научно-исследовательским институтом в городе на хорошем счету, но некоторую его замкнутость многие отмечают. Впрочем, он регулярно пишет научные труды, а в этом деле важны тишина и сосредоточенность на процессе. Но никогда ты гуляешь в парке», — поморщился Клим. Юлия Федоровна, его жена, когда-то работала в том же институте, но после того, как потеряла ребенка несколько лет назад, вынуждена была уволиться. Более того, попала в клинику неврозов. «Дурдом, что ли?» — уточнил Клим. «Почти». «Я не кстати подумала о воине. Именно там обнаружил его Максимилиан несколько лет назад. Вадим загремел туда после того, как крепко помял одну сволочь». Подробности этой истории я никогда не уточняла, о чем сейчас жалела. Однако лезть с вопросами теперь было бы глупо. Бергман тем временем продолжал. Собственно, с тех пор на работу она не выходила ни в институт, никуда бы то ни было еще. Хотя, если верить той информации, что мне удалось получить, дама в стойкой ремиссии. «Не похоже», — заметил Клим. «Чем занимается институт?» «Не биохимии. Получается, оба тесно связаны с медициной, — задумчиво протянула я, — исследуют какие-то процессы. Я замолчала и поймала взгляды обоих мужчин, направленные на меня с разных сторон. Мысли вслух, — я плечами. «Думаешь, они решили поставить нечто вроде эксперимента над Ольховыми?» — уточнил Бергман. «Вряд ли они имеют доступ к медицинским анализам соседей, а без них исследование далеко не продвинется». «Разве что интерес несколько иной», — возразил Клим. «После психушки к Фокиной могут являться разные мысли, не обязательно связанные с ее прошлым местом работы или научными трудами мужа. Например, заинтересовалась я». Максимилиан говорит, она потеряла ребенка. Потрясение было сильным, учитывая дальнейшую госпитализацию. Даме на вид не меньше сорока. «Сорок девять», — уточнил Бергман. «Тем более непонятно, чему обрадовался Клим». Шансы снова родить минимальные, а тут в соседний дом въезжает красивая здоровая пара. «Постой», — вмешалась я, — «угрозы начались до того, как Дарья забеременела. Во-первых, мы не знаем, что Фокина могла себе придумать. а Во-вторых, молодая семья вряд ли будет долго оставаться бездетной. Это логично». «Что ты хочешь сказать, что Юлия решает избавиться от соседей до того, как в семье появится ребенок, чтобы не наблюдать чужое счастье?» «На расстоянии вытянутой руки?» — уточнил Бергман. В голову мне неожиданно пришла мысль, которую следовало проверить. «Когда у Фокиных произошла эта трагедия?» «Пять лет назад. Поздний долгожданный ребенок». Клим вскинул палец вверх, давая понять, что это подтверждает его версию. «Эльзе дочери Тимофеевых семь. Свой дом они построили около восьми лет назад. Но их, судя по всему, Фокина выжить отсюда не пыталась». Кто знает, что могло щелкнуть у нее в голове совершенно внезапно. Может быть, Даша напоминает ей ее саму лет двадцать назад. Или Виталий собственного мужа. Кстати, переехали они сюда как раз вскоре после потери ребенка. Захотели сменить обстановку, подхватила я. Вероятнее всего, можно было бы обсудить это с ними. Но если вы говорите, что они неприступны, склонен верить вам на слово. Постараюсь узнать еще какую-то информацию о них. «Уточни пол ребенка и возраст на момент смерти», — попросила я. Мне было очевидно, что девочка, которую я видела в доме Ольховых, умерла давно. Но я не могла точно знать, насколько, не умела это определять. Бергман много раз предлагал мне помощь в развитии талантов, но я неизменно отказывалась, не знаю, чего я боялась больше, действительно чему-то научиться или вовсе не преуспеть. Если у Фокиных была дочь... Возможно, именно ее призрак гуляет по особняку Ольховых и периодически показывается мне. Хотя куда логичнее было бы появляться в доме родителей. Впрочем, чем руководствуются мертвые, я толком не знала. Надо найти научные труды Фокина. Он ведь не в столах пишет. Нет, они опубликованы и есть в открытом доступе. Ты их уже прочитал? Я настороженно ждала ответа, уверенная, что Бергман именно так и сделал. Так, пробежался по диагонали. Ничего, что могло бы натолкнуть на светлые мысли. Или темные. «Час от часу не легче», — вздохнула я. «Димка завтра возвращается». «Соскучилась?» — не удержался от колкости Клим. «Очень. Считаю часы, когда наконец-то смогу заключить его в объятия». «Завтра сможешь. Кстати, Леонелла обещала приготовить особенный обед», — ответил Джокер. «А вахта?» — удивилась я им по очереди», — усмехнулся Клим. «Либо я устрою себе постный день». Я мысленно усмехнулась. «Мало кто из моих знакомых так любит вкусно поесть, как Клим». «Лучше напросись на пироги к одной из соседских старушек». «Я бы предпочел Ольгу, мать Ксении. Милейшая женщина и весьма симпатичная, кстати». «Интересно, симпатичные меньше склонны творить дичь, вроде прожигания кукольных животов». Скорее, больше склонна проводить время с такими же симпатичными представителями мужского пола. А в остальном не знаю, но попытаюсь выяснить. Исключительно, чтобы удовлетворить твое любопытство. Максимилиан с Климом продолжали рассуждать о расследовании, выдвигать версии, а я поймала себя на мысли, что ужасно хочу спать. Воспользовавшись моментом, юркнула в спальню, прилегла на кровать прямо поверх покрывала и тут же провалилась в сон. В тот момент мне казалось, что 15 минут мне будет достаточно, чтобы прийти в себя и сбросить усталость. В чувство меня привел монотонный громкий звук. Еще, путая сон и явь, я открыла глаза. Свет нигде не горел, шторы были плотно задернуты. Откинув одеяло, я вдруг вспомнила, что засыпала одетой, а теперь на мне отсутствовали джинсы и носки. Но не это меня сейчас волновало больше всего, а повторяющийся звук. Он доносился сверху, разлетаясь по дому эхом «Ку-ку, ку-ку, ку-ку». Я поднялась с кровати и рванула к лестнице. Когда я оказалась в гостиной, кукушка еще отчаянно билась в своей механической истерике, словно хотела вылететь из часов, но беспощадный механизм и тугая пружина не давали ей этого сделать. Вскоре птица сдалась и обреченно скрылась за створками своего вечного деревянного узилища. Стрелки показывали 3.45. Увлеченная часами, я не сразу поняла, что нахожусь в комнате не одна. С опозданием подумала, что не стоило бежать сюда в одной лишь футболке. Впрочем, вряд ли это имело какое-то значение для той, которая сейчас стояла метрах в трех от меня. В комнату проникал свет фонарей с улицы, и девочку было достаточно хорошо видно. Я проследила за ее взглядом. Она, как и я, всего несколько секунд назад смотрела на часы, не отрываясь. Волосы ее по-прежнему были заплетены в две косички. «Тебя это тоже пугает?» — осторожно спросила я, не особенно надеясь на ответ. Девочка, не отводя взгляда от стены, на которой висели старинные часы, медленно покачала головой. Она показалась мне печальной. «Ты узнаешь их? Это твои часы?» — догадалась я. Она коротко кивнула, и закрыла лицо руками. Плечи ее затряслись. Девочка рыдала, но в комнате по-прежнему стояла тишина. Разве что часы на стене едва слышно выдавали мерное «тик-так, тик-так». «Знаешь, в этом доме происходят странные вещи», — начала была я, но быстро осеклась. Нормально ли жаловаться на это в разговоре с призраком? Девочка тем временем опустила руки, и я снова увидела ее лицо. В темноте оно выглядело бледно-голубым, Я продолжила, перейдя на шепот. Кто-то пишет паре, которая здесь живет, записки с угрозами, будто хочет выжить их отсюда. Однажды в окно им даже бросили камень. На нем, словно на могильной плите, были написаны две даты. Одна из них — день рождения хозяйки. А до этого еще был крест. Его нарисовали прямо на входной двери. Но сегодня, сегодня принесли куклу. У тебя есть кукла? Девочка словно застыла. В этот раз она не попыталась ответить мне, а я поймала себя на мысли, что все перечисленное мной очень похоже на детские шалости. Неужели я готова поверить, что к этому причастен ребенок, который может раствориться в комнате так же быстро, как затухает пламя свечи от сквозняка? Знаешь, а у меня в детстве была кукла, и примерно такая, которую принесли в этот дом сегодня, тоже была. Хотя удивительно, но в куклы я почти не играла. Зато могла часами сидеть в песочнице и строить окопы для игрушечных солдатиков. Представляла себя на месте каждого из них, прикидывала, насколько выгодна позиция, которую он занимает. А еще умела стрелять из рогатки так метко, что все мальчишки во дворе мне завидовали. Давно я не пробовала, кстати. Уверен, что навыки ты не растеряла. Помню, из лука ты могла убить птицу, летящую высоко в небе. Не каждый воин был способен на такое. Примерно так же ты разбила и мое сердце». Клим почти беззвучно поднялся по лестнице и подошел ко мне. «Минутка сентиментальности. Ты первая начала. Сидишь тут, болтаешь сама с собой. И ты решил составить мне компанию? Почему бы и нет? Тем более, что все мои мысли все равно о тебе. Я исплю урывками минут по десять-пятнадцать. Боишься, что я исчезну?» Твое присутствие действует на меня возбуждающе во всех смыслах этого слова. Валерьянке, попей, ответила я. Хотела добавить, и вообще тут дети, имей совесть. Перевела взгляд на девочку и облегченно вздохнула. Она по-прежнему была рядом. Куда ты смотришь? Ты не видишь ее? Кого? Девочку. Ого, так ты не одна, присвистнул Клим. Голос его на удивление звучал вполне серьезно. Была. Вздохнула я, потому что в эту же секунду девочка испарилась. Я разочарованно вздохнула, и Клим не без основания принял это на свой счет. «Злишься на меня?» «Скорее на себя», — честно ответила я. «Я не умею управлять этим. Можно научиться». «И ты туда же!» — я схватилась за голову. «Не хочу я этому учиться. Мне и вас за глаза хватает. Со всеми с нами колесницами, картами и бог весь чем еще» научиться бы жить с этим для начала да думаю с призраками у тебя больше шансов без тени усмешки в голосе заявил клим я молча покачала головой и направилась к лестнице пойдем спать звучит как предложение мне казалось что я не сомкну глаз до утра но едва голова коснулась прохладной подушки как я провалилась в сон он был тревожным и ярким но это все что я помнила о нем после пробуждения я поднялась и с удивлением обнаружила, что Клима поблизости нет. На экране телефона увидела сообщение от Бергмана. Он напоминал о совместном обеде и предлагал встретиться пораньше, чтобы обсудить новости, которые Соколов привез из Москвы. Ни на втором, ни на третьем этаже особняка Клима я так и не обнаружила. Дарья работала в своем кабинете, в чем я смогла убедиться благодаря неплотно прикрытые двери. Отвлекать от работы хозяйку мне не хотелось, но она услышала мои шаги и развернулась в кресле. «На плите каша овсяная, если любите», — начала она. «Очень», — улыбнулась я, — «спасибо». «Как спалось?» «Нормально». Пыталась убедить себя в том, что все это чьи-то дурацкие шутки, и рано или поздно они шутнику кучат. «И как, преуспели?» «Признаться не очень. Виталий говорил вчера, что новость о вашей беременности случайно мог услышать кто-то из соседей. Как считаете, это возможно?» «Кто знает?» – пожала она плечами. «Не исключено!» «Мы пообщались со всеми, кто живет в доме напротив. Вы знали, что Лиля, студентка из второго подъезда, учится на бухгалтера?» «Кажется, да. Но ко мне она никогда с вопросами не обращалась, если вы об этом. Если не ошибаюсь, она учится на первом или втором курсе. И в этом смысле у нее, скорее, больше общих тем по учебе с Ксенией, которая живет по соседству. Они общаются?» «Не знаю». Мать Ксении рассказала, что дочь увлекается историей. Осторожно начала я, не желая шокировать Дарью, называя вещи своими именами. Та лишь пожала плечами и развела руками. Вряд ли ее особенно волновали интересы соседской школьницы, как и круг ее общения. «И вот еще что. Дама с собачкой, так мы между собой прозвали хозяйку Муси, обмолвилась, что предупреждала вас относительно Антонины Петровны. Она намекала, что старушка не в себе» и с ней следовало бы быть аккуратнее». «Да», — вполне искренне удивилась Ольхова. «Может быть, она с Виталием разговаривала? Хотя сейчас вспомнила, было что-то такое. Еще летом. Вроде она предостерегала угощаться выпечкой Петровой, если предложит. Мол, старуха не в себе и может день с ночью перепутать, а соль с сахаром. Хотя, по мне, для своих лет она вполне адекватна». В общем, я списала все это тогда на какие-то старые соседские обиды и быстро забыла. Вот и сейчас плохо помню подробности. Виталий вернется домой, надо будет поинтересоваться, может быть, он скажет больше. Я оставила Ольхову, не желая отвлекать ее от работы. Она напомнила про овсянку в кухне, но вместо завтрака я решила отправиться во двор, надеясь встретить там кого-то из соседей или, на худой конец, Клима». Ночью шел снег, теперь он покрывал скамейки и кусты белыми шапками. Протоптанные дорожки были заметены. Кое-где виднились свежие следы, их оказалось немного. Мало кто успел покинуть жилище утром выходного дня. Во дворе было безлюдно, но это только на первый взгляд. Вскоре я услышала скрежет лопаты по свежему снегу. Мне не сразу удалось определить, откуда он доносится. Я сделала почти полный круг по двору, И вот тогда увидела комья снега, вылетающие из-за дома Ветровой. Я подошла вплотную к забору, делая вид, что интересует меня исключительно кормушка. Сама же пыталась высмотреть того, кто помогает пенсионерке с уборкой снега. Поняв, что наблюдательный пункт выбран неудачно, я хотела было направиться к переулку, но тут на крыльце возникла хозяйка. Антонина Петровна куталась в серую махеровую шаль. Поди сюда!» — обратилась она ко мне. Я с готовностью приблизилась. Старушка протянула мне небольшой пакет с семечками и кивнула в сторону кормушки. «Сделай, милость, насыпь снегирям!» Я выполнила ее просьбу и подошла, чтобы вернуть пакет, в котором еще оставалось немного семечек. «Зайдешь?» — неожиданно предложила она. «С удовольствием», — ответила я, пожалуй, чересчур поспешно. Прежде чем за нами закрылась дверь, я огляделась и убедилась, что двор был пуст. «Успели город-то посмотреть?» «Конечно. В Никитской церкви тут неподалеку даже встретили одну из ваших соседок, Веру Петровну». Я решила не ходить вокруг да около, а сразу затронуть интересующую меня тему. «Вот уж поистине, деньги не пахнут. Идут же в храм сущие безбожницы. Я бы ее и в притвор не пустила. Злая, лживая душонка!» Она резко замолчала, а потом будто опомнилась. «Что же ты, я сама-то грешу! Бог всех нас рассудит, так я тебе скажу!» Старушка поджала губы и притихла. Вдруг резко подскочила, хлопнув себя руками по фартуку, и принялась хлопотать, заваривая чай. Через несколько минут я уже пила горячий напиток, на этот раз вместо липового цвета хозяйка добавила лист смородины. «Можно узнать, почему вы так о Вере Петровне?» — робко начала я. «Мне она показалась милой женщиной» живёшь с моим, деточка, будешь внимательнее к людям. Есть причины, вот что...» Старушка снова замолчала и отвернулась к окну. Что за кошка могла пробежать между соседками? Неужели не поделили ухожора на старости лет? Хотя, кто знает, возможно, это давние обиды. Антонина Петровна продолжала наблюдать за снегирями через замерзшее стекло. Я готова была признать полное поражение, но вдруг она заговорила, а я с облегчением выдохнула. Правда, вскоре поняла, что расслабляться рано. «Куда ж ты, жених-то твой?» «Отправился ни свет, ни заря!» Она повернулась ко мне с хитрым прищуром. Я бы и рада была ответить на этот вопрос, да вот только сама не знала ответа. «Не сказал, честно сказала я. Может быть, сюрприз придумал какой-нибудь?» «Вот оно что!» «Стало быть, любит тебя удивить!» Он и вас немало удивил бы. Одни его рассказни о прошлой жизни чего стоит. Хотелось ответить мне, но я только молча улыбнулась. «Чем на жизнь-то зарабатывает твой гуннер?» «На жизнь зарабатывает смертью. Держит похоронное бюро. Эх, жаль, не здешние вы. Мне, глядишь, пригодились бы в скорости его услуги». «Не торопитесь». В этот момент входная дверь скрипнула. До нас долетел стремительный поток морозного воздуха, Кто-то громко топтался на пороге, отряхивая обувь. Вероятно, сын Ветровой закончил расчищать снег. Но неожиданно я услышала знакомый девичий голосок. — На улице закончила, Антонина Петровна. Сейчас я мигом в доме приберусь. Вскоре в дверном проеме возникла Ксюша, растрепанная и румяная с мороза. Сегодня на ее лице не было макияжа. С одной стороны темные волосы наэлектролизовались от шапки и смешно торчали, словно тоненькие антенны. Старушка представила нас друг другу. Девчонка ничуть не смутилась, только предложила. «Может, я попозже зайду, раз гости у вас?» Правила хорошего тона предполагали, вероятно, что уйти в этой ситуации должна я, но уж очень удачно складывались обстоятельства. Потому я с готовностью подскочила. «А давайте я помогу, все равно без дела сижу». Вместе и быстрее, и веселее. Ксюша едва слышно пробурчала что-то неопределенное, а Антонина Петровна сурово отрезала. «Как знаешь, коли скучно, вперед! Только платить не буду!» Я заверила, что этого и не требуется. Вскоре каждая из нас занималась своим делом. Антонина Петровна хлопотала у плиты, Ксюша протирала посуду в буфете, а я занялась наведением чистоты на остальных поверхностях. Казалось, девчонку мое присутствие не особенно смущало. Она молча занималась уборкой, не обращая на меня никакого внимания. Я же то и дело поглядывала в ее сторону, примеряя на нее роль злой шутницы. Вот она достает из тайника в клумбе ольховых пачку сигарет и зажигалку. На дне рюкзака у нее спрятана кукла, которую она осторожно извлекает на свет. Девчонка озирается по сторонам, нажимает кнопку, вспыхивает синеватое пламя. Она подносит куклу к огню, который начинает уродовать пластиковый живот. Ксюша молча наблюдает, и на лице у нее появляется злобная улыбка. В какой-то момент она убирает зажигалку и тушит раскаленное пластиковое тело в сугробе. Молчаливая ты сегодня, прервала мои раздумья хозяйка. Обращалась она к Ксюше. Вопросов не задаешь. Случилось что? Нет, коротко ответила та. С матерью поругалась. Все хорошо. «Небось, опять тебя с и увидела?» «Не, я осторожно. Ты это дело бросай. Ничего в этом хорошего нет. Вон, Толик Веркин курил-курил, да скурился. Помер молодой. Всего ничего, на седьмом десятке. Разве это дело? Сама видела, чай над ними жила. Или не помнишь? Тебе сколько годков-то было, когда хоронили его?» «Десять, кажется». «Ну?» — удовлетворенно кивнула старушка. «Должна помнить». «Помню я», — буркнула Ксюша. «Из подъезда так несло, не зайти было!» «Так вы же к нам и не ходите», — удивилась девчонка. «И то верно!» Меня так и подмывало спросить, что же все-таки послужило причиной тому, что Антонина Петровна избегает соседей, по крайней мере, одну конкретную соседку. Однако, поразмыслив, я решила, что разумнее будет промолчать, сделать вид, что их разговор не особенно меня интересует. «Вот тебе еще история одна, как ты любишь!» «Не моя она, конечно», — рассказывал родственник один. Ему повезло живым с войны вернуться. К тому же целом. Да не о нем речь. Сперва-то он вспоминать не любил, ни словечко про войну из него не вытащить было. А потом нет-нет, доповедает да что-нибудь. От ужасов он нас, девчонок, берег. А может, и вовсе вспоминать не хотел. Тяжело это. А как что устроено было, этим с нами мог поделиться». Рассказывал он, что на фронте выдавали им в пайках махорку. Это знаешь, что такое? Курили ее. Верно, вроде табака. Не как сейчас готовая сигарета, а считай сырье. И приходилось самим мастерить цигарки-то. Все бы ничего, да бумага была в дефиците. К тому же для курения не всякое подходило. Газетная и та различалась. И вот бывали дни, что махорка есть, а покурить не получается а курили на фронте все. Тогда, как считалось, табак голод занимает и нервы укрепляет. Это теперь понятно стало, а трава — это больше ничего. Как сказать, с нервами они правы были. Вот зараза! — досадливо выпалила старушка и повернулась ко мне, не переставая помешивать суп на плите. — А ты, Лена, куришь? — Даже если бы и курила, теперь ни за что не признаюсь. Я посмотрела на Ксюшу. Кажется, губы ее тронула улыбка. «Вот ведь молодежь пошла!» «Антонина Петровна, не заводите шарманку вашу. Давайте еще про войну. Сейчас только воды налью». Ксюша вышла из комнаты и вскоре вернулась с ведром и шваброй. С посудой в буфете она к этому моменту закончила. Я самозабвенно протирала и без того чистые стекла окна, не забывая поглядывать на улицу. Кисет, Знаешь, что такое?» «Нет», — честно ответила девочка. «Корсет? Знаю». «Вот тебе и курильщица!» — довольно усмехнулась старушка. «В кисетах махорку-то и хранили, выдавали пайки в ни на что негодных свертках. Надобно было пересыпать куда-то, вот и использовали для этого небольшие мешочки. Только были они непростые, у каждого солдата свой, собственный. Чаще всего с вышивкой от любимой или инициалами. А коли боец голову сложил, то такие мешочки забирали и передавали как память». «Точно, я ведь такой в музее видела. Там еще надпись была, нитками разноцветными. Что же там было-то? Пусть любовь моя тебя хранит от пули. Вот». «А знаешь ли ты, Ксения, кто еще такие мешочки на фронт шил, кроме родственников?» «Нет». «Школьники». «Я-то в школу аккурат после победы пошла. А вот подружки старшие рассказывали и показывали мне. Они тогда целые посылки на фронт отправляли. Да, носки-варежки». «Вот и кисеты среди них». «Интересно», — протянула девчонка, не отрываясь от мытья полов. «А у вас такого не сохранилось?» «Знала, что спросишь», — улыбнулась старушка. «Есть один у меня. От того самого родственника остался, что целом с войны вернулся. Найду и покажу тебе в следующий раз. А может, и отдам. Сын все равно не интересуется. Другое дело ты». «Отдадите?» — девчонка буквально просияла. «Правда?» «Погляжу еще», — улыбнулась старушка. «Да ты три, три почище! Смотри у меня!» Ксюша с удвоенным рвением принялась мыть пол. Я уже по третьему разу протирала ручки кухонного гарнитура, когда Антонина Петровна закончила, наконец, готовить и освободила плиту. Я перебросила всю энергию на варочную поверхность. Девчонка и старушка молчали, занятые, каждая, своими делами и мыслями. Наконец, когда в кухне воцарилась образцовая чистота, мы переместились в большую комнату, которая служила хозяйке и гостиной, и спальней. Кровать стояла в углу, справа от двери, накрытая красивым лоскутным одеялом. Поверх него была наброшена кружевная накидка. На стене, над спальным местом, множество фотографий, штук двадцать не меньше. Большинство из них черно-белые. Борясь с искушением броситься их рассматривать, Я вооружилась тряпкой и принялась протирать подоконники. «Шла бы ты уже, поди них твой воротился!» — обратилась ко мне хозяйка. «Как видишь, и без тебя справляемся!» — подхватила Ксюша. «Не дерзи, ишь ты!» «И правда, справляетесь отлично!» — закивала я. Между прочим, нисколько не преувеличивая, для школьницы Ксюша прекрасно убиралась, не халтурила, делала все на совесть. То ли действительно нуждалась в деньгах... То ли так была приучена. Сеня с мамкой-то вдвоем растет», будто прочитав мои мысли, начала старуха. «Сызмальство по дому помогает. Все умеет. Даже щи варить». Хворала я по осени сильно, подхватила в поликлинике заразу какую-то. Так она ко мне каждый день ходила, кошеварила, все делала. Золото, а не девка. Еще бы курить бросила. И все, можно в Москву. «Не хочу я в Москву», огрызнулась девчонка. И правильно, оставайся. Все матери спокойнее, когда дитё рядом. А от матери съеду. И куда ты съедешь? Да хоть в общагу. Это ты зря. Ольга о судьбе твоей переживает, от того и опекает тебя сверхмеры. Что ж она раньше-то не переживала, когда я с первого класса из школы одна приходила, жрать готовила, квартиру убирала. Чай перетрудилась. Нет, но выводы сделала. Вон как заговорила. «Это все гормоны. Перебесишься, начнешь мать ценить. А то, что она тебе не разрешает курить, доводить домой кого не попадя, так это правильно. Если Поле на это глаза закрывала, я бы первая грудью встала, но не дала б тебе пропасть». «Сдалась я вам», — вздохнула девчонка и добавила обреченно. «Всем. Кому это всем?» — не удержалась я. «Матери, учителям, соседям». «Каким соседям?» «Ну, вон Антонина Петровна сильно переживает. Того и гляди, за каплями в аптеку побегу». И опять дерзит. «Нет, ты посмотри на нее!» обратилась старушка вроде бы ко мне, но на самом деле скорее в пустоту. «А на что ты деньги тратишь, которые за уборку получаешь?» решилась я, раз уж у нас получился с девчонкой какой-никакой разговор. «На сигареты не трачу, не переживай». «Это я не велю. Мои деньги пусть на другое идут». «А откуда ты на куре уберешь?» — не унималась я. «Я б тебе ответила. Да тогда точно за каплями бежать придется. Возможно, кстати, не только соседке, но и тебе». «Не слушай!» — вмешалась старушка. «С обедов, бойся откладывает. Не ест ничего. Видишь, одни кости торчат. Хотя, кому я рассказываю? Ты вон сама, доходяга!» Прозвучало это так, будто только что нас причислили к людям второго сорта. Я невольно посмотрела сначала на Ксюшу, потом опустила взгляд на свои руки. Нет, пожалуй, девчонка и правда слишком худа. Это заметно даже несмотря на мешковатую одежду, которой она отдает предпочтение. Сейчас на ней были широкие спортивные штаны и свободная футболка. Все черного цвета. «Куда поступать, думаешь?» — решила я сменить тему, вспомнив, что она упоминала архитектурный во время нашего первого разговора.